В эфире интернет-портал Азбука Веры Архиепископ Иоанн Шаховской Апокалипсис мелкого греха Часть первая. ознание. Что святее и что спасительнее, быть может, как поучаясь в делах Господних, на высокие славы его престол взирать и мысленно проповедовать его величество, премудрость и силу. К сему отворяет астрономия пространная рук его здания. Ломоносов Знание упразднится, сказано в первом послании Коринфянам. Конечно, не то знание, коим лицезреют истину, чистые сердцем, не то знание, от коего пребывают в непрестанном удивлении святые, не то, коим созидается жизнь вечная. Упразднится знание. которая не знает своей ограниченности, малости и временности. Знание смиренное, благоговейное и трепетное останется навеки, ибо принадлежит небесному Иерусалиму. Принадлежность лишь к этому миру есть признак мертвенности, как человека, так и знания. И только мертвенное знание надмевает, как сказано в Первом Послании к Коринфянам, Не имея в себе жизни, человек надмивается призрачным познанием высот и глубин. Дух чистый не надмивается никакими знаниями, ибо данные свыше огни могут быть потушены. Чистый дух всегда трепещет и благоговеенствует пред высшими знаниями и бесконечно умаляет свои. Философия незнания охраняет свое знание. Противоречит ли небесное знание веры, тайн спасения и человечества? знанию прагматическому, знанию науки нынешнего мира, конечно, не противоречит. Как не противоречат небесные законы жизни, законам земным, хотя и превышают их, а потому и освещают Знание плотника, столера, погонщика верблюдов, живописца, врача, математика не противоречит знанию святого, верующего, любящего человека, И каждый человек в мире, какого бы знания он ни был, и какими бы талантами ни обладал, может быть святым, верующим и любящим, не отрекаясь от своего земного знания, но лишь возвышаясь к небесному. Конфликт веры и науки, знания и веры, есть конфликт несуществующий. Вера небесная есть соль жизни, без веры небесной всякое прикладное знание, всякая вера земная – пресны, безжизненны, томительны. Земное знание осветил сам Господь-Спаситель, ставший плотником. Этим Господь осветил в мире всякий земной труд и всякое знание земного мира. Химию, физику, архитектуру, историю, медицину, социологию, геометрию. Благословил порядок земных научных верований в аксиомы и гипотезы. Но при условии, чтобы кесарь жизнь мира сего не затмевал в душах людей бога ломоносову паскалю пастеру ньютону знание низшего круга не мешает знанию круга высшего вопреки закону надмение они не надмились своим знанием своей земной красотой и высотой в смирении своем в смирении есть правда они постигли жизнь во христе они поняли что их научные знания не есть высота для их богообразных душ, и потому нашли другую высоту, иную науку, духа и вечности, смирились и вознеслись. А сколько ученых метафизической надутостью своею прельщают сердца простых людей? Сколько простецов бежит за именем профессора, как раньше бежала за именем короля, героя? И сколько профессоров принимают эти идолопоклоннические струи в свое сердце? рот лукавый и прелюбодейный, сказано в Евангелии от Матфея. Прелюбодейный в самом страшном смысле – самообоготворение, самообожание. Наступает время, когда все чистые люди науки земной должны отлеплять от своих человеческих достоинств всякий налет практического идолопоклонства и являться свидетелями Божьей славы. благовестниками умоления человека в Боге и через это воскрешение нового человечества. Пусть не странным покажется, что человеку надо обучаться некоему незнанию. Это незнание не будет неведением, еще менее оно будет невежеством. Стремясь уйти от лжеименного знания, человек иногда приходит к восхвалению невежества, к отвержению благодатной культуры знания – Этот путь ложной философии незнания, путь фарисейский, усваиваемый некоторыми мытарями, становящимися в стороне от жизни мира и превозносящими себя над фарисеями науки, не этот путь дает Господь для преодоления соблазна и пустоты лжезнания. На всех ветхих путях жизни человеку свойственно богатиться и знать. К этому стремлена вся Первородная похоть человека. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание и взяла плодов его и ела, сказано в книге Бытие. Вот зарождение похоти знания, греха, в котором пребывает весь ветхий мир человека, знать, насытиться, обогатиться без Бога, вне Бога. «Но горе вам богатые, горе вам пресыщенные ныне», сказано в Евангелии от Луки. В нынешнем состоянии человечества никакое знание не должно ощущаться как знание. Всякое знание должно переживаться как неведение. Чем больше человек знает, тем меньше он должен чувствовать, что он знает. Как в духовной науке созерцание тайн небесного мира – так и в земной науке подлинное достижение сопряжено бывает с сознательным нищанием. «Я знаю только то, что я ничего не знаю», — говорит древнейший философ. И эта истина ближе всего пришлась к верхам земной науки философии. различные формы ее проявления. Это или фе-фе-фе Паскаля, или рациональный агностицизм Бергсона, или мистический агностицизм Сан-Джелла Круа — И пеплом посыпаемое видение преподобного Исаака Сирина. Достаточно привести несколько слов с последних граней человеческой учености, чтобы убедиться в твердости предпосылок философии незнания. «Как велик, о, как велик Бог, а наше знание ничтожно!» – сказал Ампер. – «Не знаю, чем кажусь я миру, «Но себе я представляюсь ребенком, который играет на берегу моря и собирает гладкие камни и красивые раковины, меж тем, как великий океан глубоко скрывает истину от глаз его», — сказал Ньютон. «Что мы знаем, это пустяк, а то, чего не знаем, неизмеримо», — сказал Даллас. «Большинство ученых сознает ограниченность положительной науки — и признает, что конечные проблемы Вселенной для нее недосягаемы», — говорил Йоллер. «Я много занимался изучением природы, поэтому я верую, как бретанский крестьянин. Если бы можно было мне заниматься и исследовать еще более, то я веровал бы простую детскую верую крестьянки из Британии», — сказал Пастер. «Можно было бы без конца». умножать эти свидетельства земной человеческой науки. Мало чем отличаются от них свидетельства великих ученых науки Духа, святых подвижников и отцов Церкви. Их опыт есть бесконечное смирение. Им открываются тайны, но эти тайны еще величественнее открывают им тайну непостижимости. Когда предстанешь в молитве пред Богом, «Сделайся в мысли своей как бы муравьем, как бы присмыкающимся по земле, как бы пиявицею, и как бы ребенком лепечущим, не говори пред Богом чего-либо от знания, но мыслями младенческими приближайся к нему», — говорит Исаак Сирин. Познать самого себя есть некое совершенство знания, однако ум входит внутрь глубин святаго духа после того, как минует все видимое и мысленное, и среди тех непостижимых вещей недвижно движется и вращается, живя более в жизни, в жизни, будучи светом во свете, и не светом, поскольку есть сам в себе, то есть может быть отделим от света Божьего. Тогда он видит не себя самого, но того, кто есть выше его, и будучи изменяем мысленно от тамошней славы, Становится совсем не знающим себя самого. Бывает он и слеп, и не слеп, он смотрит неестественными очами, так как стал выше естественного зрения, получив новые очи, коими смотрит в высшие естества. Бывает бездейственен и недвижим, как исполнивший всякое собственное действие. Бывает немыслящ, как сделавшийся единый с тем кто выше всякой мысли и почивший там где нет места действию ума то есть движению его воспоминаний или помысле или размышлении не имея возможности постигнуть и познать непостижимое и дивное он некоторым образом почивает на этом совершенным почиванием этой неподвижностью блаженного нечувствия то есть нелюбопытно наслаждаясь неизъяснимыми благами с чувством, однако же верным и определенным, говорит преподобный Симеон Новый Богослов в книге «Деятельные и богословские главы». Различными словами отображая свой опыт, все подвижники Церкви во все века, во всех странах говорят об одном и том же. Одинаковая и метафизика личного сознания истинных ученых мира. Незнание есть предмет первого и последнего постижения человека. Удивительно, что ни в одном из Евангелий ни разу не встречается слово «знание», а апостол Павел, единственный из всех апостолов, говорящий о знании, только в трех случаях кратко говорит о положительном знании как даре от Бога. Дается другому слово «знание», говорит он в первом послании к Коринфянам, и продолжает. кто любит Бога, тому дано знание. А еще он говорит, но не у всех знание. В четырех же случаях говорит о вредных, как основах, так и последствиях знания. И в одном случае говорит о том, что знание упразднится. Это чрезвычайно значительное утверждение апостола в связи с общим отношением к проблеме знания всего откровения Божия приобретает исключительное значение для христианской гнотеологической культуры. Христианская философия должна твердо очертить, осознать и исповедовать в мире свое отношение к мучительнейшей для ветхого человечества проблеме – знания. «Как земля, и все дела на ней сгорят», сказано во втором послании Петра, «пройдут сквозь огонь апокалиптического очищения, так и знание сгорит». горят как солома, бесчисленные построения ветхого человеческого ума, развалится как дом на песке построенный. Ибо должны подуть высшие ветры ведения, и должны пролиться небесные воды недомыслимого постижения. И всякий дом, ни на камне Христе построенный, неизбежно и предопределенно падет. Говоря об этом, Евангелие от Матфея даже прибавляет что это падение дома будет великим, великим действительно будет падение всего человеческого знания, в великой гордыни своей, противостоящее знанию Божьему, не вмещающему в себе знание Божие, сказано в Евангелии от Иоанна. Это знание божье первую из тайн которого именуется чистота, достигаемая делом исполнения заповедей по Исааку Сирину, Есть божественная жизнь в человеке, хождение Бога в человеке, сотворенным именно для этого хождения в нем, для этого знания Бога и мира в Боге. Это знание есть чистое, божественное, святое, соль и венец жизни, святение духовного в душевном. Безумствует человек в своем знании, сказал пророк Иеремия. «Мысли мои не ваши мысли, не ваши пути, пути мои», говорит Господь, «но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших», сказано в книге пророка Исаии. Незнанием должно именоваться не только знание ложное, но и знание недостаточное, которое, если человек переоценит его, делается знанием ложным. Переоценка же своего знания практически все время происходит в жизни человеческой, и потому человек всё время вращается в кругу лжезнания. Но сознание этого может стать источником непрестанного умоления человека пред истиной и тем открыть ему путь чистого ведения. Это чистое ведение есть божественная премудрость, о которой недостаточно говорить словами. Сам апостол прибегает к выражению предельной немощи человеческих слов. «Мудрость мира сего — безумие пред Богом», — говорит он в первом послании к Коринфянам. «Кто думает быть мудрым, будь безумным», — продолжает он. «Господь избрал немудрое, чтобы посрамить мудрое», — говорит апостол Павел. «Ветхому миру мудрецов земных апостол противопоставляет людей новых». мудрых во христе славлю тебя господи отчи небо и земли что утаился ей от премудрых и разумных и открыл то младенцам, сказано в евангелии от матфея слово христианское то есть которое имеет в себе соль не в убедительных словах человеческой мудрости но в явлении духа и силы сказано в первом послании коринфянам вера Вход в новую жизнь должна утверждаться не на мудрости человеческой, говорит апостол Павел в первом послании к Оринфянам. Откуда же такое недоверие к мудрости человеческой? Но это не только недоверие, это огненное отвержение всего ветхого круга знания, как вне божного бытия. Эллины ищут мудрости, говорит апостол Павел. Кто такие эти эллины? Ветхая культура человеческая, ветхий, замкнутый в себя, отгораживающийся от живого Бога мир. Это философия мира сего, мудрецов, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины, как сказано во втором послании Тимофею. Это мучительно, мудрствующий и бесконечно возносящийся тленный век, имеющий у себя только вид мудрости. как сказано в послании к колосианам. Какая страшная сила слов отвержения ветхого, не приводящего к Богу знания. Безумным, не знающим, надо быть, чтобы через это распятие ветхого смысла, через эту смерть человеческого ничтожного глубокомыслия возродиться, возникнуть в новый мир премудрости Божьей. Борьба с похотью мира сего завершается отвержением и похоти знания. Мир взорвется непреображенным знанием, погибнет от своей плотской науки, неуравновешенной, неосвященной чистым знанием Духа. То, что могло быть благословением, будет проклятием для человечества. развязанные силы материи обрушатся на развязывателей и сомнет их. В эти минуты ангелы будут жать плоды покаяния и молитв. В мире науки и философии Произойдет и происходит уже то, что и во всех областях ветхой жизни. «Будут двое на поле. Один берется в Царство Божие, а другой оставляется. Две мелющих на жерновах. Одна берется, а другая оставляется», сказано в Евангелии от Матфея. Часть вторая. Учительство. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. «Если трудно учить, то еще труднее учить учительству, ибо учительство есть и великий грех, и величайшее добро. Учительство грех, потому что и не называйтесь наставниками, ибо один у нас наставник, Христос, сказано в Евангелии от Матфея. «И, братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Сказано в послании Иакову. «Учительство – добро, потому что кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном», говорится в Евангелии от Матфея. А в послании римлянам сказано, «как прекрасны ноги, благовествующих благое». Творить и учить трудно. Трудно блаженство учительства и трудно избавление от его греха. Учащий уподобляется Богу. Неправильно, ненадлежащее и не в духе учащий уподобляется идолу и дьяволу. В этом крест истинного учительствования и его слава. евангелие есть слово, направленное не к ученикам только, но и к учителям. Ибо ученик Божий есть учитель человеков. Жить по Христу – это значит непрестанно учить всех и научаться через всех и от всего. Жить по Христу – непрестанно учить себя». Учение истине других – есть лишь возрастание учения себя. Кто евангельски учит себя, являет любовь Божию к себе, может учить и других. Правильно учащие себя изливается правильностью сердца своего и учения своего на других, ибо других видят частицами себя, и им изливает свое познание любви. Им излучает свое познание правды и словами и делами и молчанием, и молитвой. В любящем все учит, ничто не пребывает в покое, все изливается, излучается, приобщается ко всему и приобщает своей любви. Учительство Христово есть осоление мира через людей, людей друг через друга. Лживое учительство есть сеяние плевел, как сказано в Евангелии от Матфея. то есть горькой травы зла и неведения. Сеяние учения равно сеянию хлеба. Слово небесное сеется через слово человеческое. Слово человеческое есть вид зерна. Слово Божие есть силы жизни в зерне. Форма должна сгнить, и слово человеческое должно стереться. Сила Божия, обладотворявшая слово человеческое, дает плод. Суд над словом есть молчание, в котором все истинное зреет и растет. По слову митрополита Филарета. Слово о духе должно быть словом духа, иначе оно будет ложно. Слово истины – проволока тонкая, по которой дух Божий вытекает к сердцу человека и изменяет сердце. В Евангелии от Иоанна сказано – Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Я, — говорит Господь в апокалипсисе, — испытующий сердца. О послании римлянам мы знаем, что вера — отслышание. Вера есть изменение естества, не убеждение, а изменение естества. Не убеждение, а изменение и притворение человека. Слух же и слово — проводники веры к сердцу, — от другого сердца. Мир полон различными колебаниями и волнами. Положительное и отрицательное движение Духа совершается за порогами нашего сознания и только отчасти улавливается опытом нашей жизни. Евангелие от траве невидимо, однако же заметно растущей. Сказано в Евангелии от Марка. «Учительство есть горение и излучение правды». все равно скрытое или открытое. В Евангелии от Марка сказано, «Нет ничего тайного, чтобы не стало явным». Истинное учительство зреет в сокровенном сердце человеком, как сказано в первом послании Петра, «И не утаивается ни от людей, ни от ангелов». От людей иногда, от ангелов никогда. И потому всегда есть сила для мира и его спасения». Блажен подвиг проповедников слова, проповедующих на кровле, как сказано в Евангелии от Матфея. Блажен подвиг проповедников слова, проповедующих на кровле, как сказано в Евангелии от Матфея. Блажен подвиг и безмолвного скитания в ущельях земли святых отшельников, как сказано в послании к евреям святого апостола Павла. Их свет учит и греет миллионы людей. В Евангелии от Матфея читаем «От избытка сердца глаголят уста». Что такое этот избыток сердца? Влага ядовитая имеет ядовитое испарение. Благоухающее благоухает своим испарением. Духовное содержимое сердца не может утаиться, оно просвечивает сквозь человека, льется из глаз, сходит с языка, со всех движений И черт. В сокровенной внутренней жизни человека накапливаются энергии, добрые или злые. Добрые столь же не могут жить в одном сердце со злыми, как вода с огнем, либо огонь уничтожает воду, либо вода заливает огонь. Их борьба есть мучение человеческого сердца. Мучение исчезает лишь при победе злого или доброго, и человек либо успокаивается во зле и самоволии, становится по-сатанински выше добра и зла, как говорил Ницше, либо находит покой Господень, благословенную субботу свободы от страстей и похотей. Первое успокоение есть выражение духовной смерти, второе — жизни во Христе. Всякий человек имеет свое содержимое сердце. Над очищением всего содержимого надо непрестанно работать человеку, дабы увидеть Господа, дабы осязать Господа руками своими. Блаженство сего обещано чистым сердцем, как сказано в Евангелии от Матфея. Огонь Духа должен испарить из сердца все воды, капли и пену страстей, греховных самоволий. Вода крещения должна угасить всеразженные стрелы лукавого, как сказано в послании Ефесиным святого апостола Павла, а также погасить огонь похоти и греха. Дабы единое высшее естество воцарствовало в сердце, оживотворяя его огнем святыни и прохлаждая водами высшей жизни. Вода жизни подменивается взлом сердца мертвой водой, и огонь славы горней подменивается огнем гиены. Вода греха и смерти – сжигается огнем любви евангельской, и огонь гиены угошается водами благодати. Но пока не совершилось это воскресение человека уже всей жизни, идет борьба за вечную жизнь, за радость и мучение человеческое. Избыток сердца есть излучение данного всей миг содержания сердца. Избыток надо хранить, не являть его, в этом закон первичной духовности человека – Надо управлять своим избытком, уметь его удерживать. Злой надо удерживать и испепелять. Добрый надо удерживать, хранить, как нечто драгоценное, сокровенное, нектарное, исчезающее при неосторожном и неблагоговейном обращении. Вода благодати дастся тому, кто умеет сохранить. Огонь Духа Небесного вручается тому, кто умеет не только его мудро открывать в мире, но и загораживать его руками своими от больных глаз мира. Избыток свой благодатный надо хранить как зеницу ока сердечного, тысячекратно более тонкого, чем внешнее, глядящее на временные явления мира. Непроизвольно показывают обычные люди зло свое, хотят скрыть и не могут. Пусть обнаружение добра всегда идет этим путем, и тогда будет являться истинный избыток. Если сами станем открывать добрые избытки свои, откроем сердце неутвержденное свое и поранимся, сказано в Евангелии от Матфея. Если станем скрывать сердце, откроем избыток в той мере, в которой скрыли сердце, ибо Господь уже будет являть свой избыток любви через наше, умершее для своей правды сердце. Чуден и тонок этот закон, Блажен его применение, видишь его на скромных, на совестливых, на не знающих своей правды, но сияющих своей правдой людях. Явно учит лишь тот, кто умеет учить. тайна, тайна просвещать себя, тайна отражать свет Божий в мире. В Евангелии от Матфея сказано «Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая». а также помолись отцу твоему в тайне там же сказано смотрите не творите милостыни ни вашей предчеловекками да видимо будете ими то есть ради этого подобно царствие божие горчишному семени которое меньше всех семян в мире земных явлений Тайное отношение к окружающему миру сокрытие в Господе, поручение из себя, и дел своих Всевышнему. Старцы оптинские по большей части обличали прикровенно, под видом какого-нибудь рассказа или события из их личной жизни. Таинственное вразумление самое острое, рассекающее человека. Слово Божие только то рассекает нас, которое наиболее непосредственно, то есть непринудительно и остро входит в нашу душу. Мы ищем убеждения, не насилующего нашей свободы, а всякое слово человеческое тащит нас, лишь одно слово Божие, хотя бы и в слове человеческом, зовет нас, являя свою любовь. Слово же человеческое уговаривает и принуждает. Бог живой, есть величайшая свобода и милование. Этого милования исполнены мы должны быть, и тогда слово наше будет учить и освобождать». Явное учительство есть свидетельство, или, иначе сказать, мученичество. «Мученик» по-гречески означает «свидетель». И свидетель истины Божией в мире есть всегда мученик. Ибо преодолевать ему надо терния собственного сердца и шипы дьявола и всего мира. Свидетельство есть явное учительство в мире. Истина должна проникнуть до последней сферы мира – на самые дальние его волны, объять слух и голос, воздух, дыхание и язык. Когда мы свидетельствуем, явно говорим истину Божию в мире и о мире, мы говорим не только тому человеку, которому говорим в данную минуту, но и всему миру, ангелам и человекам, солнцу, воздуху, земле и небу. Ибо истина, высказанная звуком голоса человеческого, проходит все небеса, как сказано в послании к римлянам, и, увеселяя ангелов, ложится у престола Божия, как некое семя, долженствующее воскреснуть в последний день. Безмерно ценно это исповедание слова, свидетельство истины через грешного человека в мире грешном. Истина, кто не постыдится Христа, Сына Божия, и Его правды, Его чистоты – Того и Сын Человеческий не постыдится, когда придет в славе Своей со святыми ангелами, как сказано в Евангелии от Луки. Ибо ангелы — свидетели наших слов, истину можно говорить лишь от избытка сердца. И, как сказано в послании к римлянам, нельзя слышать об истине без проповедующего, но как проповедовать, если не посланы... «Слышать мир должен истину Божию от себя же, от своих уст, от уст людей грешных. Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб», — сказано в Евангелии от Луки. «Оттого ангелы на земле молчат, а человеки посылаются. Их сердцу дается избыток, и этот избыток дает им силу свидетельства. Свидетельствовать же можно лишь о том, что видели очи, что осязали руки». Сказано в первом послании от Иоанна. О слове жизни. Сердце должно осязать, сердце должно видеть Христа. Только такое свидетельство принимается на судах божьих и человеческих. Часть третья. О смехе. Есть два смеха. Светлый и темный. Их сейчас же можно различить по улыбке, по глазам смеющегося. Себе его различить можно по сопровождающему духу. Если нет легкой радости, тонкого, мягчающего сердце веяния, то смех не светлый. Если же в груди жестко и сухо, и улыбка кривится, то смех грязный. Он бывает всегда после какого-нибудь анекдота, после какой-нибудь насмешки над гармонией мира. Искривляемая гармония мира — искривляет душу человека, и это выражается в искривлении черт лица. «Горе вам, так смеющимся ныне, ибо восплачете», сказано в Евангелии от Луки. «Заплачете, потому что увидите, что приложили радость не к тому, к чему можно приложить, но к тому, что достойно муки». Благостная улыбка есть зеркало найденной гармонии. Святые улыбаются, не смеясь. Смех, как полнота чистой радости, есть состояние будущего века. Блаженны плачущие ныне, ибо вы воссмеетесь. Аскетический опыт осветления и преображения человека советует даже улыбаться, не открывая зубов. Лучше немного меньше радости, чем хотя бы самое мимолетная нечистота в ней. Анекдотический смех – которым смеются в кинематографах, в театрах, на пирушках и вечеринках, которым легко осмеивают ближнего, смеются над слабостями и над достоинством человеческим, над совестью его и над грехами, для увеселения и для забвения печали, без смысла и тщеславно смеша других, все это болезнь духа. Можно сказать даже точнее, это симптом болезни духа. В мире духов живут нечистые духи. Они видны бывают на лицах, закатывающихся смехом. Ангельская радость озаряет лицо улыбкой. Добрым смехом безшумно развеять можно скопившиеся тучи злобной спарливости, ненависти, даже убийства. Хорошим смехом восстанавливается дружба, семейный очаг. Едкий смех не от Бога. Извительная улыбка, сарказма, строты — это пародия на евангельскую соль мудрости, пародия, искривляющаяся в улыбке. Острота слова всегда взрезывает душу, но острота, будучи даже одинаковой у двух ножей хирургического и разбойничьего, производит совсем разные действия, одна, взрезавая, пропускает свет небесный и теплоту духа или вырезает гноение, обрезывает мертвость, другая, безблагодатная острота, режет, кромсает душу и часто убивает. Остры только святые, и только святое – остро. Грязные же духи пародируют остроту, и много людей в мире изощряется в высказывании себя через эти остроты. Предел духовной нечистоты смеха — гомерический хохот, гоготание. Такой смех настигает людей недалеко от обильных трапез. Блюдующий себя, благовенствующий при тайной своей жизни, будет блюсти как всю свою жизнь, так и свой смех. Даже свою улыбку он соблюдет пред Богом. Все будет у него помощью невидимых хранителей его, чисто, и ясно. Святые светили миру и плачем своим и улыбкой, как дети, ибо только у детей и у подлинно верующих во Христа людей есть чистота жизни, видимая телесными глазами, даже в чертах лица. Просто и чисто все у детей, еще не коснувшихся тленного духа, смерть еще не выявилась в усмешке их смертной природы, Им дана весна жизни, как начаток и как воспоминания рая. И вот они чисто смотрят, чисто смеются, не лукаво говорят, легко плачут, легко забывают свой плач. «Если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царствие Небесное», сказано в Евангелии от Матфея. Ясно, почему. Высшая похвала человеку сказать «У него детский смех». Смех непорочный, близкий к райской гармонии. Часть 4. О похищении. Огонь пришел я не звезть, на землю. Евангелие от Луки, 12 глава, 49 стих. Тайна беззакония Прометея не в том, что он похищает огонь, а в том, что он похищает. Желание восхитить и обогащаться восхищенным — это обнаружение первозданной гармонии мира, возможности обладания всем и его разрушенной любви. Похищать никому ничего нельзя, ибо тот, кто похищает, не имеет единства с тем, у кого похищает. Достигший же любви обладает всякою вещью, не похищая ее. Это есть царство Божие. «Ничего не имеем и всем обладаем», — сказано во втором послании апостола Павла к Коринфянам. «Всякий похититель чужого потому беззаконен, что не может сделать это чужое своим. Лишь через любовь подчиняются вещи человеку, потому в мире надо просить. Просите, и дано будет вам, сказано в Евангелии от Матфея, потому в мире надо давать, давайте и дастся вам, сказано в Евангелии от Луки». похищает всегда чужое, ибо своего похитить нельзя. Своё только можно дарить, и своё только можно брать. Это закон нового мира. Не укради, продолжение «не убий», сказано в Евангелии от Луки. Закон воссозидания, закон любви. Крадущий убивает жизнь, и свою, и того, у кого крадет. В книге притчи Соломоновых читаем. Таковы пути всякого, кто алчат чужого добра. Оно отнимает жизнь у завладевшего им. Если нет единящей любви, чужое всегда остается чужим и поистине отнимает жизнь и будет свидетельствовать, жечь на страшном суде. Мир, данный человеку от Бога и передаваемый человеком человеку, «Есть озарение и великое тепло жизни. Мир, похищенный человеком и похищаемый у человека, есть огонь гиенский. Похищение малого или большого, вещественного или духовного, делом или желанием есть грех к смерти, ибо против любви — жизни. Лишь любовь, не похищая, делает всё своим, а свое похитить уже нельзя». Всякий похищающий похищает огонь с неба. Всякий любящий имеет этот огонь, ибо его совести на землю пришел Господь. Часть пятая. Любовь и доверие. Можно ли человека любить и ему не доверять? Можно. Истинная любовь к человеку совсем не означает обоготворение всех его качеств,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 Скрывание душой своего зла иногда бывает необходимостью духовной, скрывание своего добра почти всегда бывает мудростью и праведностью. Не всякая непримота есть неправда, и не всякое недоверие есть измена последнему доверию. Последнее доверие можно иметь лишь к Богу Триединому и ко всем его законам и словам. Недоверие же к себе есть всегда мудрость. и всякое подлинное, положительное недоверие по любви к другим есть продолжающееся святое недоверие к самому себе. Ибо неволен бывает подчас в своих делах и словах человек, метется возле и сам не отдает себе в этом отчета. Не во всем доверяйтесь себе. Это имеет глубокий и спасительный смысл. Свой опыт, свой ум, свое сердце — своя мысль, свое настроение – все это шатко, бедно и неопределенно. Здесь нет абсолютного предмета для доверия, а от недоверия ко всему шаткому проистекает все совершенное и безграничное доверие к Богу Триединому. Ближним столь же нельзя доверять, сколь же можно, как себе, а себе лишь по мере своей согласованности с откровением Божьим.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 колеблюсь различными приражениями лукавого, и чистота глубины души моей то и дело замутняется поднимающимся с дна ее илом. Ближний мой так изменчив, как я, и столь же способен на доброе, как и на злое. Я нуждаюсь в постоянной проверке себя. И ближний мой так Я должен без устали проверять свои действия в мире. По Богу ли они?»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 И необходимо жить среди них в постоянном трезвении, не только в отношении себя, но и в отношении всех окружающих. Лишь при первом бывает плодоносно последнее. Не к самому человеку надо, конечно, иметь недоверие, но и к данному его состоянию. Степень доверия следует всегда менять соразмерно состоянию просветленности человека в Боге. Если человек, которого мы любим, И кому всегда, до сих пор доверяли, вдруг явится перед нами нетрезвый и начнет нам давать какие-нибудь советы. Исчезнет ли наша любовь к этому человеку? Если мы глубоко его любим, любовь наша не исчезнет и даже не ослабится. Но доверие исчезнет не только к словам, но и к чувствам этого человека, пока он в таком состоянии.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 Даже тот, который в свободное от страсти время, бывает исполнен подлинной глубины и чистоты Христовой, поскольку она возможна в пределах нашей земной, личной и наследственной греховности. Более светлому состоянию человека принадлежит и более совершенное доверие. Например, «я хочу произнести слово» или «принять святые тайны», но чувствую, что душа моя полна смятения и страсти. Я должен в этом случае поступить по Евангелию, то есть оставить свой дар у жертвенника, пойти примириться с душою, с моим братом, иначе сказать, умиротвориться, войти в небесную жизнь. Вот образец праведного и благого недоверия себе, во имя Христовой любви к самому себе. Эгоистическая любовь моя, напротив, желала бы презреть, не заметить моих недостатков, и сочла бы душу мою достойной, неправедно доверила бы ей и позволила бы ее греховному состоянию излиться на мир, или беспокоянно приблизиться к Богу, его горящей купине, дозволила бы не по заповедям Божьим, которые суть «изуй сапоги твои», как сказано в книге «Исход», то есть греховное состояние души, а по своеволию». и опалился бы я непреложными законами Божьей чистоты. Несомненно, что я должен беспристрастно относиться к себе и к другим, но не будет ли это значить, что я творю суд над кем-нибудь вопреки слову? Не судите, да не судим и будете, сказано в Евангелии от Матфея. Нисколько. Рассуждение есть признак выхода человеческой души из дурного её младенчества. Рассуждение – это мудрость, про которую сказано «Будьте мудры, как змеи», сказано в Евангелии от Матфея. Рассуждение есть венец любви, и святые учители церкви даже, о тайна, считают его выше любви, выше, конечно, человеческой, неразумной, часто даже погибельной любви. Рассуждение есть небесная мудрость в жизни, духовный разум любви – который не отнимает ее силу, но дает ей соль. В Евангелии от Матфея сказано «Не мечите бисера вашего». Это не отсутствие любви. Слово Божие учит лишь одной любви. Но мудрость любви — знание высших законов неба, изливающегося на весь греховный мир, но не смешивающегося ни с чем греховным. Не мечите бисер вашего, есть заповедь о недоверии в любви, заповедь, ведущая к любви, оберегающая любовь. «Да приидет царствие твое, да будет воля твоя», — сказано в Евангелии от Матфея, — «я постоянно хочу осуществить в себе и во всем эту любовь, упразднить царство свое и открыть Божье, не доверять, не принимать ничего своего, человеческого, греховного и полугреховного». Открыть свой дух и свое сердце, всю его глубину, лишь Божьему, чистому, светлому. Да приедет Царствие Твое. Я до смерти не хочу успокоиться, в Алкании его, во всем. Я молюсь, и не холодно слетает слово это с уст моих. Оно исторгается из всего существа моего и заставляет меня томиться, как в пустыне». Сладок суд Божий, совершающийся в моем сердце над моим сердцем. Сладостно мне пришествие Христова. Я встречаю Господа везде. Не везде является мне Господь, но я встречаю Его в каждом слове и каждом дыхании, в разговорах, намерениях и действиях человеческих. Я хочу лишь Его, и ненависть хочу иметь ко всякой и не Его правде.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 Он спросил у Христа Иисуса, «Кто мой ближний?» Сказано в Евангелии от Луки, и Спаситель рассказал ему притчу. «Шел странник из Иерусалима в Иерихон и был схвачен разбойниками. Они сняли с него одежду, вероятно, единственное его достояние, и, избив, оставили на дороге. Вслед за этим бесчеловечьим следует другое, может быть, еще худшее – Идущие той же дорогой люди равнодушно проходят мимо этого лежащего, истекающего кровью человека. Прошел мимо священник. Левит поступил еще хуже. Подошел, посмотрел, полюбопытствовал, как страдает и умирает человек, и пошел своей дорогой. В лице этих двух людей мимо израненного человека прошло как бы всё несострадательное человечество. Одна половина этого человечества ранила его и бросила умирать на дороге, другая проходит равнодушно мимо его страданий. Иоанн Златоуст справедливо сказал, «Богатые и сытые, равнодушно взирающие на голодных и нищих и не помогающие им, равны убийцам». «Конечно». Равны преступникам и те, которые, имея возможность помочь хотя бы одной жертве преступлений этого мира, проходят мимо человеческих страданий, занятые одним своим благополучием. В простых словах Христос, знающий сердца людей, открывает всю глубину мрака, сгустившегося над человечеством, и показывает главный грех всех времен и народов – немилосердие. И когда, вникая в эту истину, Мы начинаем ужасаться кромешной тьме нравственного человеческого сознания. Тихая небесная заря милосердия восходит над землей, и за ней видно само солнце божественной любви — Христос. Проезжал тем же путем около Иерихона самарянин некто и, увидев на дороге окровавленного человека, сжалился над ним. Вот все, что произошло. сжалился над ним. Все другое было только следствием этого. Один человек сжалился над другим человеком. Свершилось близкое ко всем чудо, через которое самый грешный и слабый человек делается причастником божественной силы, правды и славы. Жалость двигает больше, чем каменными горами, она двигает каменными сердцами. В Евангелии от Марка сказано истинно говорю вам, если кто скажет горе сей поднимись и верннись в море и не усомнится в сердце сердцесво, но поверит, что сбудется по словам его будет ему что не скажет. это слова христа жалость в мире есть чудо, каменные горы передвигать с их места никому не дано, истинное чудо есть. Жалость. Бог хочет этого чуда, жалости одного человека к другому. Тут сила высшей жизни. Истинное милосердие всегда просто и деятельно. Оно есть воля, готовая на всякий труд, сердце, соглашающее перенести всякую скорбь ради любви. Истинное милосердие деловито. Оно соединяет в себе небо и землю и помогает не только в чувствах и намерениях, но сейчас же тут, на этой сухой пыльной земле меж Иерусалимом и Иерихоном. Таковым именно было сердце самарянина, о котором рассказал миру Христос. Продуманная заботливость его показывает глубину его жалости, подойдя к лежащему на дороге раненому Он тотчас перевязал ему раны, смягчив их маслом, промыв вином и, посадив его на осла, привез в гостиницу и позаботился о нем. Так говорит Евангелие. После этого милосердный самарянин мог бы уехать с чистой совестью. Но нет. На другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал Позаботься о нем. Казалось бы, теперь уже все сделано им. Но совесть этого человека продолжает быть неудовлетворенной. Он обращается к хозяину гостиницы и говорит ему, «Если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Какое излучение истинной человечности? Ведь все могут поступать так же. Много и сейчас в мире около нас людей, из израненных грехом, оскорбленных злом этого мира, лежащих и страдающих на разных дорогах. И можно помочь им. Я вижу эту небольшую каменную гостиницу милосердного самарянина на дороге меж Иерусалимом и Иерихоном. Это малый дом, в нем никто не обитает, но его знают все паломники Святой Земли. Дорога пустынная вьется среди гор, спускаясь к Иерихону, Вокруг — мертвые горы. Это сердца. Кого? Древних? Современных людей? Это наши каменные человеческие сердца, Господи. И они алчут воды Твоей милости и готовы ответить на воду Твою цветами и травами. Малый дом стоит близ дороги. Приходят сюда люди всех стран и народов и видят эту притчу, которую слышат от Христа — И слово пустынной дороги, мертвых каменных гор и этот малый дом, говорящий народом о милосердии, все остается как божественный зов среди мира к человечности человека, к любви и жалости. Часть седьмая. Ищите добра. Братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых. Будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло. Но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Так говорит в последней главе своего послания к вицелоникийцам апостол Павел. Ясны слова эти, просты, немногосложны, но сколько в них света, сколько добра и правды. Трудно живется нам, людям». от нашего зла человеческого и следствий его. Человек страдает прежде всего от того зла, которое живет в нем самом, а потом и от того зла, которое живет в других людях. Зло как снежный ком увеличивается, если ему не противопоставлять добра и если его не растапливать лучами добра и милосердия. И в других людях, и в себе самих мы побеждаем холодное, темное зло только сияющим. согревающим Христовым добром. Это Христово добро может быть иногда гневным, свято негодующим, обличающим зло. Оно и должно быть иногда таким огненным, но оно никогда не будет нести зла под маской добра. Таково свойство того состояния духовного, о котором говорит апостол. Нам нужно прежде всего блюсти свою душу и хранить ее в мирном духе, И если мы уже этого достигли, будем помогать душе другого человека быть в добре. Чтобы излечить другую душу человеческую, нам надо знать на своей душе действие того средства лекарственного, которое мы предлагаем. Лекарство Христовой правды, Христова добра, испытано уже в веках. В двух тысячелетиях, испытано на всех характерах, И во всех народах мира. Это дивное лекарство Имеет необычайную силу. Если его принять внутрь, Ввести в сердце свое И в ум свой. Вот одна из драгоценных капель этого лекарства. «Братья, Вразумляйте бесчинных, Утешайте малодушных, Поддерживайте слабых, Будьте долготерпеливы Ко всем, Смотрите, чтобы кто кому Не воздавал злом за зло». но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Некоторые, желая оправдать таящееся в них зло, ссылаются на свой характер. Но характер формируется и складывается от свободных человеческих реакций на окружающий мир. Делающий добро другим людям приобретает прекрасный характер, и это есть лучшая его награда уже в этом мире – А в будущем мире он будет одного духа с самим Богом и с мириадами существ, спасенного в Боге творения. Делающий же зло и потакающий злу других, приобретает ужасный характер и становится бечом и несчастьем для окружающих и для своей семьи, для своего народа. «Лиха беда начала», — говорит русская пословица. Стоит лишь начать оправдывать в себе проявления и вспышки зла, как развращение души пойдет само собою, и ее гибель последует. Нравственный характер взрослого человека – это то, что человек сотворил и творит сам с собой. Душа – земля. Человек – земледелец своей души. И если в земле душевной сеется слово Божье, слово правды и любви Христовой, то плод бывает сладкий –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 Так сам человек лепит из своих душевных качеств и способностей или образ человеческий, или звериный. Делая какое-либо зло, человек не только впрыскивает в свое сердце смертельный яд, но и брызжет этим ядом на других людей, иногда на самых близких. Но при посторонних людях человек обычно неохотно показывает себя с дурной стороны, дорожа мнением о нем других, Он хочет, чтобы о нем все всегда думали хорошо. В привычной же домашней обстановке он являет свой настоящий лик и мучает своих близких. Скрытое зло или явное остается всегда злом, и человеку надо от него избавиться как можно скорее. Как? Прежде всего через осознание высшего смысла своей земной жизни, ее великого бессмертия в Боге, и ее краткости на земле. Через познание Евангелия и Иисуса Христа, через обращение к Его правде, Христос открывает настоящее и вечное спасение людям и благодатью Своей вводит в это спасение. В Евангелии от Иоанна Он говорит, «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Если будем ходить в этом свете, то станем сынами света. Темное зло потеряет над нами свою власть, и мы перейдем от власти тьмы в царстве возлюбленного Сына Божия Иисуса Христа. И будем светильниками, озаряющими ночь скорби и в жизни других людей. Мы будем во Христе, утешением для печальных, исцелением для израненных злом».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 которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь наша? Пар, являющийся на малое время и потом исчезающий. Вместо того, чтобы говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое, вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Казалось бы, Это совершенно бесспорная истина, проверяемая на опыте каждого человека и каждого дня. Жизнь на земле есть пар, являющийся на малое время. Можно ли строить слишком расчетливо жизнь на этом паре? Пар долго не держится, как и земная жизнь. Однако расчеты человеческие обычно ведутся именно таким образом. твердом убеждении своей прочности и непоколебимости, человек строит свою жизнь, борется, планирует, не видя всей шаткости своей в мире, в зависимости от непредвиденных обстоятельств, а за ними, всегда и во всем, от Бога. Бог есть хозяин видимого и невидимого бытия, настоящего и будущего, которые есть для нас уже мир невидимый. Мы, люди… Так часто тщеславимся в своих планах и намерениях. И вместо того, чтобы говорить, как советует апостол, «Если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое», мы сразу, безапелляционно и самоуверенно говорим, что мы это обязательно сделаем, то построим и выполним, того мы непременно победим и одолеем. Всякое такое тщеславие есть зло». ибо им мы Господа Бога устраняем из мира, и так как Господь Бог есть истинный хозяин всего, то мы сами себя лишаем Его помощи и благословения. Да, слишком часто люди выражают эту неосновательную мысль, что их жизнь, успех и удача зависят только от них самих, и многие в мире даже хвалятся этим, но таковые воззрения все время рушатся пред глазами всего мира. Неожиданные болезни наступают на людей, стихийные бедствия, землетрясения, физические и психические войны, от которых все страдают, быстрое разрушение, казалось бы, налаженных семейств и целых обществ, гордых правящих партий и могущественных государств, преждевременные, как люди выражаются, смерти, находит на человечество, невзирая на возраст людей, и льется поток людской через край этого мира — в вечность. Поколения за поколением исчезают, и история прошлых веков остается, как сон иногда, как кошмар человечества. Старые и молодые люди отходят в безвестную даль, уходят неожиданно для окружающих, среди своих планов и начатых дел. Логика человеческих расчетов рушится всё время, и нет вычислений, посредством которых можно было бы предвидеть будущий час и день каждого человека. Жизнь всех сохраняется лишь в промысле творца, и пределы каждого определяются только им. Но человек всё легкомысленно повторяет свое старое заблуждение. которое было замечено и так хорошо выражено почти двадцать веков назад. Сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год. И так далее. Неизменность житейской логики, постоянство физических феноменов смены дня и ночи, прилива и отлива, всегдашняя горячность огня и холодность льда увлекает поверхностную мысль человека к выводу, что и его завтра и послезавтра, с несомненностью и логичностью физических законов, вытекают из его сегодня. Эту неосновательную мысль и ложную веру в постоянство и прочность земных ценностей и феноменов надо заменить истинной верой в то, что люди всегда и во всем зависят прежде всего от решений святой и великой воли Господней. «Если угодно будет Господу и живы будем», то сделаем то или другое. Вот непогрешительная формула, относящаяся к нашему будущему не только личному, но и всего человечества. Если мы вытесним хотя бы немного из своего сознания это неестественное отношение к жизни, вытекающее только из нашего самомнения и самоуверенности, мы сейчас же увидим всю невозможность и неразумность построения своего будущего только на таком песке, или, лучше сказать, паре, каковым является человеческая воля и наша физическая жизнь. Ибо что такое жизнь наша? Пар, являющийся на малое время и потом исчезающий. Но вот что удивительно. При всей своей слабости и смертности человек есть одновременно и удивительная сила, Не физическая, не материальная. Духовная, духовно-созидательная или огромная духовно-разрушительная сила. Человек покоряет горы и океаны, хозяйничает в недрах земли, утверждает свою власть над воздухом, строит быстро и столь же быстро разрушает многое. Будучи физически слабее, недолговечнее и несовершеннее, Во многих отношениях, животных и даже растений он господствует над ними. Откуда у человека такая власть над миром среди его ничтожества? Откуда у него такая сила над стихиями среди всей паутинности его жизни? Ответ один – от духа, от невидимой глазами его духовной сущности, драгоценной печати высшего разума в нем – Эту сущность и печать силы нездешней пытаются отрицать или выводить ее существование из материи. Однако сама энергия и сила этого отрицания в материалистах идет не от их материи, а от их духа, пусть слепого и больного, но духа, носящего в себе печать высшего мира. Часть 9. Апокалипсис мелкого греха. но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Откровение, вторая глава, 4 стих. Мелкий грех, как табак, до того вошел в привычку человеческого общества, что общество ему противопоставляет всяческие удобства. Где только нельзя найти папирос. Везде можно найти пепельницу. Повсюду существуют специальные комнаты, вагоны, купе, для курящих. Даже не будет преувеличением сказать, что весь мир представляет собою одну огромную комнату, вернее, один огромный вагон в межжвездных сферах для курящих. Курят, мелко-спокойно грешат все. Старые и малые, больные и здоровые, ученые и простые, преступнику перед казнью позволяют выкурить папиросу. Словно воздуху мало в земной атмосфере. или слишком пресный он. Надо создать себе какой-то дымный ядовитый воздух и дышать, дышать этим ядом, упиваться этим дымом. И вот все упиваются. До того, что не курящие, явление почти такое же редкое, как и никогда не лгущий или ни над кем не возносящийся. Табачный рынок один из самых значительных в мировой торговле. И ежегодно миллионы людей трудятся для доставления возможности другим миллионам и миллионам вдыхать едкий дым, обивать его наркозом свою голову и весь организм. В природе ли человека мелко наркотически грешить, курить? Странным представляется этот вопрос. В природе ли человека идти против природы? В природе ли наркотировать себя? Услаждение кокаином правительство запрещают, а табаком поощряют. Мелкие грехи человеческим законом дозволяются, в тюрьму они не приводят. Все повинны в них, и никто не хочет бросать в них камнем. Табак, как маленький кокаин, дозволен, как маленькая ложь, как незаметная неправда, как убийство человека в сердце или в утробе. Но не то говорит откровение Божие. Воля живого Бога. Господь не мирится ни с маленькой ложью, ни с единым убийственным словом, ни с одним прелюбодейственным взглядом. Маленькая травка беззакония столь же окаянна пред Господом, сколь большое дерево преступления. Множество малых грехопадений, несомненно, тяжелее для души человека, чем несколько великих, всегда стоящих в памяти, могущих всегда быть снятыми в покаянии. И святой, конечно, не тот, кто делает великие дела, но кто удерживается и от самых малых преступлений. Против великого греха легче начать борьбу, легче возненавидеть его приближение. Известен случай с праведным Антонием Муромским. К нему пришли две женщины. Одна сокрушалась о своем одном великом грехе. Другая самодовольно свидетельствовала о своей непричастности ни к каким большим грехам. Встретив женщин на дороге, старец велел первый пойти и принести ему большой камень, а другой — набрать поболее мелких камешков. Через несколько минут женщины возвратились. Тогда старец сказал им, «Теперь отнесите и положите эти камни точно в те места, откуда вы их взяли». Женщина с большим камнем легко нашла то место, откуда она взяла камень, другая же тщетно кружилась, ища гнезда своих мелких камешков, и возвратилась к старцу со всеми камнями. Прозорливый Антоний объяснил им, что эти камни выражают. У второй женщины они выражали многочисленные грехи, к которым она привыкла, считала их ни за что и никогда в них не каялась. Она не помнила своих мелких грехов и вспышек страстей, а они выражали безотрадное состояние ее души, не способной даже к покаянию. А первая женщина, помнившая свой грех, болела этим грехом и сняла его со своей души. Множество малых, недостойных привычек тина для души человека, если человек утверждает их в себе или осознал как неизбежное зло, против которого не стоит и нельзя бороться, вот тут-то и попадает душа в западню врага Божьего. «Я не святой, я в миру живу, я должен жить, как все люди», успокаивает себя ноющая совесть верующего человека. Человек, человек, конечно, ты не святой, конечно, ты живешь в миру. И должен жить, как все люди, и потому рождайся, как все люди, умирай, как они, смотри, слушай, говори, как они. Но зачем тебе приступать закон Божий, как они? Зачем тебе нравственно так неблагоухать, как они? Задумайся над этим, человек. Как трудно сдвинуться душе сложной, но привычной мысли. Психология атеистического мира сего так крепко въелась в психический мир современного человека, что в отношении греха и преступления против Божьих законов почти все люди действуют одинаково. По штампу. Самое же печальное, что зло внушило людям требованиями природы называть требования греха. Требования природы – дышать, в меру питаться, согреваться, уделять часть суток сну, но никак не наркотировать свой организм, бессмысленно привязываться к миражу, к дыму. Ведь стоит только честно задуматься над этим вопросом, как зло само всплывает на поверхность совести. Но в том-то и дело, что современному человеку некогда задуматься над единственно важным вопросом, касающимся немаленькой этой 60-70-летней жизни – но вечности ее бессмертного существования в новых, великих условиях. Поглощенный совсем неверно понимаемой практикой, человек современный, погрузившись в свою практически земную жизнь, думает, что он в самом деле практичен. Горестное заблуждение. В минуту своей неизбежной, всегда очень близкой от него, так называемой смерти, он воочию увидит, как мало практичен он был, сведя вопрос практики к потребностям своего желудка и совсем забыв свой дух. А пока человеку действительно некогда задуматься над элементарными нравственными законами своей жизни, и несчастный человек сам страдает невыразимо от этого, как ребенок, непрестанно касающийся огня и плачущий, человечество непрестанно касается огня греха и похоти, и плачет, и страдает, но снова и снова касается, не понимая своего состояния духовной детскости, которая в Евангелии называется слепотою, и есть действительная слепота сердца при наличии физических глаз. Человечество само себя убивает через грех, и каждый человек также обуреваясь, волнуясь злом, разнуздывая низшие инстинкты. Человечество себе готовит страшную судьбу, как и каждый человек, идущий этим путем, сеющий ветер пожнут бурю. И вот над этим, над единственно важным некогда задуматься. «Живи мгновением, что будет, то будет», — отмахивается душа от самой истины, внутри ее говорящей, что надо ей войти в себя, сосредоточиться. осмотреть привязанности своего сердца и подумать о своей вечной участи. Творец мира велел заботиться человеку только о дне. Мир велит заботиться только о мгновении, погружая человека в море забот о всей жизни. Тема о нравственном маленьком совсем не мелка. Здесь отражение апокалиптического упрека Божьего христианскому миру. что он забыл первую любовь свою. Сколь чище и нравственно выше человека сейчас даже та пошатнувшаяся природа, из которой создано его тело. Как чист камень, готовый выпиять против людей, не воздающих славу Богу. Как чисты цветы, деревья в своем чудном кругу жизни. Как великолепно покорны закону Творца звери в чистоте своей. Божья природа не курит. не наркотируется, не развратничает, не вытравливает Богом данного плода. Бессловесная природа учит человека, как нужно нести крест послушания Богу среди всех бурь и страданий этой жизни. Нужно человеку задуматься над этим. Некоторые думают, что все происходящее здесь, на земле, не будет иметь никаких последствий. Человеку с нечистой совестью, конечно, так приятнее думать. Но зачем обманывать себя? Рано или поздно придется увидеть ослепительную тайну чистоты мироздания. Мы себя ощущаем как жизнь. Неужели же мы себя так мелко расцениваем и так неглубоко понимаем того, кто сотворил миры, чтобы думать об этой земной жизненной суете как о бытии человека? Мы гораздо более и выше того, что мы привыкли здесь, на Земле, считать не только своей жизнью, но даже своими идеалами. Но мы – зерно, положенное в Землю, и потому нам сейчас не видна поверхность Вселенной, та истинная картина природы, которая откроется нашим глазам в минуту так называемой смерти, то есть для всех весьма скоро». Что такое смерть? Смерть — это совсем не гроб, не балдахин, не черная повязка на руке, не могила глини. Смерть — это когда росток жизни нашей вылезает на поверхности земли и станет под прямые лучи Божьего Солнца. Умереть и прорасти зерно жизни должно еще здесь, в земле, Это так называемое в Евангелии рождение духом, второе рождение человека. Смерть же тела есть оставление ростком земли, выход из земли. Всякого человека, получившего хотя бы самую маленькую духовную закваску, хотя бы самую незначительную евангельскую жемчужину внутрь себя, ожидает совсем не смерть, и даже далеко не смерть. Для мертвых же духом... Конечно, гробы, могилы, черные повязки — это все реальности. И их духу нельзя будет выйти на поверхность истинной жизни, ибо они на земле для себя, для грехов своих не умерли. Как яйцо мы закрыты от иного мира тонкой скорлупой тела. И скорлупки наши бьются одна за другой. Блажен человек, который окажется живым, сформированным для будущей жизни организмом достойно плача состояния того кто окажется бесформенной жидкостью и еще даже может быть отвратительной по своему нравственному запаху здесь на земле мы истинно в темноте духа в утробе его и неужели неприступно находясь в таком состоянии не готовиться к своему настоящему рождению но считать свой мрак либо идеальным предельно радостным местом жизни как считает оптимистический атеизм, либо непонятным местом бессмысленных страданий, как считает атеизм пессимистический. Физическими глазами смысл, конечно, не виден, но в него очень легко, более чем легко поверить, подумав над собой и над Евангелием. Об этом смысле кричит вся природа. О нем начинает кричать всякое пробудившаяся душа человека. Как бережно всем нам, непроросшим людям, надо относиться друг к другу? Как нужно беречь друг во друге это прорастание, этот выход на вольный воздух, под Божье солнце? Человек страшно за все ответственен и трудно теоретически вообразить себе несчастье того человека, который атеистически прожив на земле так, как будто ничего нет вдруг очутиться лицом к лицу с реальностью, не только более яркой, чем это наша земля, но даже превосходящей все наши понятия о реальности. Не об этих ли душах страдал Господь в Гефсиманском саду? Во всяком случае, из-за них Он принял страдания на кресте. Если бы видимое небо не отделяло нас от неба невидимого, мы бы содрогались от тех несоответствий духа, которые существуют меж ангельской торжествующей церковью и нашей земной церковью, почти не воинствующих дряблых человеческих душ. Мы бы ужаснулись и поняли бы ясно ту истину, которая нам сейчас непонятна. Что сделал для нас Господь Иисус Христос и что Он делает для каждого из нас? Это спасение мы представляем себе почти теоретически, абстрактно, Но когда бы мы увидели, с одной стороны, велоснежные сонмы лучистых чистых духов, огненных, пламенных, горящих невообразимой любовью к Богу и устремленных ко спасению всего творения, и, с другой стороны, увидели бы Землю с ее сотнями миллионов полулюдей и полунасекомых, с сердцами, устремленными только к земле, людей, пожирающих друг друга, самолюбивых, злостолюбивых деньголюбивых, несговорчивых, одержимых прилипшими к ним темными силами, мы бы ужаснулись и вострепетали, и нам бы предстала ясная картина безусловной невозможности спасения естественными путями. Рассуждения оккультистов об эволюционном движении перевоплощающегося с человечества высь нам бы показались в лучшем случае безумными, мы бы увидели, что тьма над человечеством не редеет, а сгущается, и мы бы поняли, Что сделал для людей, воплотившийся на их земле Творец? Мы бы увидели, как колоски даже с одним зернышком берутся невестными жнецами на небо, что малейшая искра Христова в человеке, как единое зернышко в колоске, уже спасает этого человека. Все темное зачеркивается, отсекается, берется одна только искра, и она становится вечной жизнью человека. Слава спасению Христову! Воистину... Мы ничего не имеем в себе, кроме своего лежащего в прахе достоинства человеческого, и из этого праха мы возникаем благодатью Христовой и искрой уносимся в небо. Но уносимся, если зажглась у нас эта искра любви к Богу, если мы способны оттолкнуться душой от всего смертного в мире, способны заметить это смертное в малейшем и также оттолкнуть его от себя». Чуткость к малейшему в себе будет для нас показатель здоровья нашей души. Если атомы действительно заключают в себе точные солнечные системы, то это прекрасный пример органической однородности всякого греха – малого и большого. Речь о необходимости отвержения даже самого мелкого греха приводит нас к самому важному вопросу человеческой жизни – вопросу о жизни после смерти. Откровение Церкви утверждает, что не неосвободившаяся от той или иной страсти душа перенесет эту свою страсть в потусторонний мир, где, ввиду отсутствия тела до воскресения, невозможно будет эту страсть удовлетворить, отчего душа будет пребывать в непрестанном томлении самосгорания, непрестанной жажде греха и похоти без возможности ее удовлетворить. Гастроном только и думающий в своей земной жизни, что о еде, несомненно, будет мучиться после своей смерти, лишившись плотской пищи, но не лишившись духовной жажды к ней стремиться. Пьяница будет невероятно терзаться, не имея тела, которое можно удовлетворить, залив алкоголем, и тем немного успокоить на время мучающуюся душу. Блудник будет испытывать то же чувство, Деньголюбец тоже. Курильщик тоже. Легко сделать опыт. Пусть курильщик не покурит двое-трое суток. Что он будет испытывать? Известное мучение, смягчаемое еще всеми отношениями и развлечениями жизни. Но отнимите жизнь с ее развлечениями. Страдание обострится. Страдает не тело, но душа, живущая в теле, привыкшее через тело удовлетворять свою похоть, свою страсть. Лишенное удовлетворение, душа страдает. Так страдает, конечно, и душа богатого грешника, вдруг лишившаяся богатства, покоя любца, лишившаяся покоя, душа самолюбца, получившая удар по самолюбию. Сколько самоубийств было на этой почве! Все это опыт, голый опыт, нашей земной жизни. Уже здесь, на земле, мы можем проделывать опыты над своей душой. Следует каждому человеку быть дальновидным. Нужно оберегать свой дом от подкопа, как сказано в Евангелии от Матфея. Чувствуя это, неужели можно спокойно предаваться страстям или даже делить их на серьезные и невинные? Ведь огонь все равно огонь, как доменные печи – так и горящей спички. И тот, и другой мучителен для человека, касающегося его, и может быть смертелен. Нужно понять эту несомненную истину, что всякая страсть, всякая злоба, всякая похоть есть огонь. Божий закон заключил инстинкты тела человеческого в рамки, А волевой и раздражительной энергиям души дает истинное направление – Чтобы удобно и легко шел человек к одухотворению. Как назвать того человека, который, понимая все это, спокойно и легкомысленно относится к своим страстям, извиняет их, усыпляя все признаки спасительной чуткости в своей душе? Надо прежде всего перестать оправдывать свою похоть, даже самую малейшую. Надо осудить ее пред Богом и самим собой. Надо взмолиться об избавлении. о спасении. Спаситель, Господь, называется спасителем неотвлеченно, но реально. Спаситель спасает от всех слабостей и страстей, он избавляет, он исцеляет, совершенно видимо, ощутительно, исцеляя, прощает. Прощение есть исцеление того, что надо простить, дается оно только алчущим и жаждущим этой правды. просто хотящим, тлеющим в желании своем не дается исцеление. Горящим же, пламенеющим, умоляющим, стремящимся сердцем дается. Ибо только такие способны оценить дар Божьего исцеления, не растоптать и возблагодарить за него, чутко охранить именем Спасителя от новых искушений зла. Конечно, Курение — очень небольшая похоть, как и спичка — небольшой огонь. Но и эта похоть духопротивна, и невозможно себе даже представить кого-либо из ближайших господних учеников курящими папиросы. «Уничтожай малую похоть», — говорят святые. Нет такого желудя, который не заключал бы в себе дуба. Так и в грехах. малое растенница легко выпалывается. Большое требует специальных орудий для своего искоренения духовный смысл курения и всех мелких оправдываемых противозаконий духа есть распущенность не только тела но и души это есть ложное успокаивание себя своих нервов как говорят иногда не вполне осознавая что нервы плотское зеркало души успокаивание это ведет ко все большему удалению от истинного покоя, от истинного утешения духа. Это успокоение — мираж. Сейчас, пока есть тело, его надо возобновлять постоянно. После это наркотическое успокоение будет источником мучительной плененности души. Надо понять, что срывающий, например, свою злобу, тоже успокаивается. Но, конечно, лишь до нового припадка злобы успокаивать себя удовлетворением страсти нельзя. Успокоить себя можно лишь, противостав страсти, удержавшись от нее. Успокоить себя можно лишь, понеся крест борьбы против всякой страсти, даже самой мельчайшей. Крест ее неприятия в свое сердце. Это путь истинного. твердого, верного и, главное, вечного счастья, поднявшийся над туманом, видит солнце и вечно голубое небо, поднявшийся над страстями, входит в сферу мира Христова, неописуемого блаженства, начинающегося уже здесь, на земле, и доступного каждому человеку. Миражное счастье папироса, такое же, как на кого-нибудь рассердиться перед кем-нибудь погордиться, покрасить для людей свои щеки или свои губы, украсть маленький кусочек сладости, маленькую копеечку с церковного блюда Божьей природы. Не нужно искать таких счастий Их прямое, логическое продолжение, кокаин, удар по лицу человека или выстрел в него, подделка ценности. Блажен человек, кто, найдя такое счастье, оттолкнет его с праведным и святым гневом. Это царствующее в мире демоническое счастье есть блудница, вторгнувшаяся в брак души человеческой со Христом, Богом истины и чистой блаженной радости. Всякое утешение вне Духа Святого, Утешителя, есть тот безумный соблазн, на котором строят свои мечты устроители человеческого рая. Утешитель – один только творческий дух истинной Христовой. Молиться духом, куря папиросу, невозможно. Невозможно проповедовать, куря папиросу. Перед входом в храм Божий откидывается папироса. Но храм Божий – ведь это мы. Кто хочет каждую минуту быть храмом божьим откинет папиросу, как всякую ложную мысль, всякое нечистое чувство. отношение к маленькому душевному движению в себе термометр горячности веры человека и его любви к Богу. Можно себе представить такой жизненный пример. Табак, как растение, не имеет в себе никакого зла, как и золотой песок, как и хлопок, из которого выделывается денежная сигнация. Абрикос божье растение, Алкоголь бывает очень полезен организму человека в известные минуты и в известных дозах. Ничуть не противоречит духу, как умеренный чай или кофе. Дерево, материя, из которых делается мебель, все божье. Но теперь возьмем эти слагаемые в следующем сочетании. В мягком кресле развалился человек и курит гаванскую сигару, ежеминутно прихлебывая из стоящей около него рюмки абрикона может ли этот человек в таком состоянии вести беседу о живом боге творить молитву живому богу физически да духовно нет почему да потому что человек этот сейчас распущен его душа утонула и в кресле и в гаванской сигаре и в рюмке абрикотина в эту минуту у него почти нет души он как блудный сын евангелия Скитается в далеких краях. Так может человек потерять свою душу. Теряет ее человек все время. И хорошо, если и все время опять находит ее, борется, чтобы не терять, дрожит над душою своею, как над любимым младенцем своим. Душа – младенец бессмертия, беззащитный и жалкий в условиях окружающего нас мира. Как нужно прижимать к груди своей, к сердцу своему, свою душу. Как нужно любить ее, предназначенную для вечной жизни. О, как нужно счищать даже малейшее пятнышко с нее. Сейчас был представлен пример невозможности сохранить свою душу, злостолюбиво распределив ее по окружающим предметам. Кресла, сигары, ликера. Пример взят особенно красочный, хотя бывают в жизни и еще более красочные. Но если взять не красочный, а серый, но того же распущенного духа, все останется той же самой атмосферой, при которой меньшим грехом будет молчать о Христе, чем говорить о нем. Вот где разгадка того, почему мир молчит о Христе, почему ни на улицах, ни в салонах, ни на дружеских беседах люди не говорят о Спасителе Вселенной,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 одержим язык человека этими пустыми легионами, и ни слова, почти ни слова о Боге, о начале, конце и средоточии всего. Ибо сказать о Боге – это сейчас же обличить себя и весь мир. И если слово о Боге все же сказано, его трудно договорить до конца, и пред собой, и пред миром. Если у человека нет отвращения к своим маленьким грехам – Он духовно нездоров. Если есть отвращение, но нет сил преодолеть слабость, значит она оставляется до того времени, пока человек не проявит свою веру в борьбе с чем-нибудь более для него опасным, чем данная слабость. А она оставляется ему для смирения. Ибо немало людей на вид беспорочных, не пьющих и не курящих, но... подобных, по слову Лествичника, гнилому яблоку, то есть исполненных явной или тайной гордыни, и нет возможности смирить их гордыню, как только каким-либо падением. Но останется вне Царствия Божия и Его законов тот, кто сам, по тем или иным соображениям, разрешит себе мелкие грехи. Такой человек, усыпляющий свою совесть, Делается не способен приступить к грань подлинной жизни духа. Он остается всегда подобен юноше, подходящему ко Христу и сейчас же отходящему от него с печалью или даже иногда без печали, а просто, чтобы покурить. Ригоризм и пуританство чужды евангельскому духу. Фарисейская праведность без любви более темна в очах Божьих, чем всякий грех. Но и теплохладность христиан — в исполнении заповедей также темна, как фарисействующие, так и торгующие и курищие в храме Божьем одинаково изгоняются из храма. В первом послании фессалоникийцам сказано, «Ибо воля Божия есть освящение наше». Чуткая совесть сама и заострит зрение для обнаруживания той чуждой пыли, которая лежит на ранах души. Сын Божий и Сын Человеческий – дал нам одну заповедь для жажды. В Евангелии от Матфея он сказал, «Будьте совершенны, как Отец наш Небесный совершен есть». В ней Господь как бы говорит, люди, «Я не даю вам меры, определите ее сами, определите сами меру вашей любви к чистоте моей и вашего послушания этой любви». Часть десятая. Агония одиночества. Пневматология страха. Первое. Страх – агония человечества. Трудно до конца ее понять и совсем нельзя вылечить. Ее можно только исцелить небом или заглушить землею, затормошить суетою, прикрыть заботами. Отвлечь только себя можно от этой муки различными стремлениями, планами, надеждами, краткими радостями земли – или иной ее болью. Страх, как ветер, встречает человека на всех путях его, чего только не страшатся люди в мире. Отошедшие от своего доверия к Творцу, они строят свою земную жизнь, окруженные тревогами, опасениями, страхом и ужасом. Перестав пребывать в раю сладкого Божьего доверия и своего доверия к Богу, люди стали мучительно всего бояться и весь мир пугать собою. Люди наполнили землю непрочностью и бедственностью, в которой живут непрестанно призываемые в иную, высшую жизнь, но почти не откликающиеся на нее. Утонувший в земле человек видит сейчас только черноту земли. И вся природа чувствует эту отлученность человека от высшей жизни и свободы, и мучает его, и боится его. Тернии окружили жизнь человеческую – И волчцы выросли на ее дорогах. Зло и страх стали жалить человека. Они могут его жалить только в пету, как сказано в книге Бытие. Но в пете, то есть во внешних, периферийных чувствах и мыслях, сосредоточилась теперь вся земная жизнь, не спавшая с высоты светлого разума. И поражаемый в свою жалкую пету, человек стал изнемогать всею глубиной своего существа – Так он слаб, лишенный благодати. Как зверь он трепещет и страшится всего. Как сказано в 54-м псалме, «Страх и трепет прииди мя, и покрымя тьма». Утеряв свою первую любовь и еще не научившись последней своей любви во Христе, человек озирался в своем огромном и холодном логовище мира и страшился. Так началась его история, которые не изжито до ныне человечеством. Он стал истаивать очами от опасности, от неверности своей жизни и жизни другого человека. Злые силы стали мучить его, влечь к себе, дарить ему свои призрачные наслаждения, а после бить его, наслаждаясь его беззащитностью и омраченностью. И человек привык к власти темных сил над собою, И стало его посещать новое чувство — радость быть злым и страшным для окружающих. И чем более он живет в своей злобной усладе ненависти к другому человеку, властности и гордости, тем более он страшится и опасается другого человека. Таинственно и страшно рождение человека в мире. Страшен для человека переход из темной утробы мира в таинственную вечность — Страшна своей новизной и ответственностью каждая минута этой жизни, но человек научился обманывать свой страх, прятать его, даже смеяться над ним. Обманывать его, даже подчиняясь ему и принося ему жертвы для получения большей легкости существования под его властью. Такова сущность древнего и современного идолопоклонства, культивирование искусственного сада жизни и мысли вне Бога. Человек обманывает себя, живя бездушно и бесстрашно. Современный бег человечества, его интересов, его воображения и цивилизации, все ускоряющееся коловращение людей в пространстве и времени вырастает не только из социальной и культурной связи людей, но и из страшного одиночества человека в мире, от одиночества, которое человек хочет скрыть от себя и от других». Древнее поклонение идолам и фетишам было уже явлением этого одиночества. Стремясь скрыть от себя и от других свое ничтожество и свою метафизическую наготу без Бога, человек строил и строит мир. Но даже в этом темном стремлении человека скрыть от себя самого свою слабость и малость, кроется искра его свободы в выборе своего пути. не оценивший и не ценящий своего высокого достоинства и своей свободы быть Сыном Божьим, человек должен теперь учиться этой свободе веры в Бога, любви к Богу и послушании Ему через всю боль своей нелюбви, своего неверия и непослушания. Оставаясь Божьей до последней своей пылинки и травинки, земля стала суровой школой для человека. Благлуханная близость к небесному миру, Земля стала для человека суровым училищем Божьей правды. Внутреннее зло человеческой нелюбви к Богу сделалось, и все делается внешней, физической и исторической обстановкой человека. Возникающее в душевной бездне и неомываемое покаянием, зло идет ранами, язвами и болезнями по телу земли. Как сказано в книге «Бытие», «Тернии и волчцы» Библии, которыми окружена наша жизнь, — это наши болезни, наши страхи, наши смятения и ужасы. Они вползли, вбежали, влетели в мир внешний через внутренний мир человеческой души, содрогнувшийся и потрясшейся от своей измены Богу. Историки древнего мира, например, фустель де куланж в своем труде «Древний город» свидетельствуют о том человеческом, тоталитарном темном страхе, которым двигалась и направлялась история древнего мира. Во всех областях жизни люди были рабами своего темного страха, пока не был дан им новый страх – высокий страх святого закона. Творец излечивает людей страхом своего закона от страхов земли. Все мрачающееся и чего-то все время страшащееся на каждом шагу человечество, может быть излечено от темного страха только новым страхом, высшим, светлым, уже не бессмысленным трепетанием пред ужасом жизни и рока, но страхом благоговения пред законом Творца и Его Духа, страхом нравственной ответственности за данные таланты истины и любви. «Изуй сапоги твои, ибо земля, на которой ты стоишь», «Свято есть», сказано в книге Деяний. После воплощения Логосу и пришествия в мир огня Духа, вся Земля для высшего сознания человеческого стала святою, и грех человеческой среди Земли приобрел еще большую отвратительность, является еще большим безумием, чем во времена одного закона. Светлый страх пред горящим кустом великого Божьего совершенства – Есть начало последней мудрости человека. Начало премудрости – страх Господень, сказано в 110-м псалме. Словом своей истины Творец вырвал смертельную стрелу из жизни человечества и поразил зло эту же стрелою. Освободив страх от его из демонического яда, Дух Божий стал укреплять и возвышать этим страхом сердца людей. И привыкшие к страху, как к своей жизни – Люди стали питаться новым, высшим страхом и возвращаться к Богу, к смыслу своей жизни, освобождаясь от своих старых страхов. Страх оказался обезвреженным, преображенным, поднятым к небу. Этот страх Божий способен к бесконечному возвышению и утончению и выходит из сферы всякой боязливости. Оттого он не был отменен приходом на землю Бога-человека. принесшего миру Новый Завет, уже не страха, а бесстрашие любви. Страх остался в мире, как светлый нимб над огненным человеческим стремлением к Божьей чистоте. Человечество стало жить меж двух страхов – чистым, святым и темным, грешным, загораясь то одним, то другим страхом. Человек еще остался способен рядом с возвышенными чувствами благоговения ангельского пред именем Господа сил таить в себе и обнаруживать темный демонический страх, суеверие, самолюбие и эгоизма. Глубокая душевная раздвоенность, многими людьми переживаемая и сознаваемая, может быть исцелена только очищением и освящением страха. Уничтожить в своих переживаниях всякий признак какого бы то ни было страха невозможно. Но можно возвысить свой страх. В этом совершается религиозное цветение человеческой личности. Первый темный страх человека – это боязнь увидеть Бога. Это всемирное постоянное прятание Адама-человечества от близости Божьей. В Бытие в третьей главе сказано «Наг есим и скрылся». Так и по сей день человечество скрывается от Бога в своих делах, чувствах и желаниях. Второй темный страх человека – это боязнь увидеть человека. Глубина антропологической правды раскрывается уже на первых страницах Библии. В 4 главе Бытия мы читаем. «Вот я скроюсь и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня». Это слова Каина после убийства брата. Как страшится человек не найти Бога, так страшится он и найти Бога. Увидеть своего спасителя внутри себя и внутри другого человека. Страшится иногда человек найти высшую человечность в себе и в брате. В третьей главе книги Бытие мы читаем «Где ты, человек?» зовет Дух Божий все того же древнего библейского Адама «человечество». И каждый человек сознательным или бессознательным движением души своей отвечает Богу «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Убегание от человека есть лишь второй этап ухода от Бога. ушедший от Бога, но еще не ушедшие от человека, близки к возвращению к Богу. Метафизически, Уход неверующего в Бога человека от другого человека есть последняя форма нравственного солипсизма, злокачественная опухоль человечества, развивающегося не в сторону божественной истины, а в сторону своего собственного эгоистического существа. Страхи злых служат злу. Страшится человек признать себя духом нищим и нагим. Осознавая же себя нагим, Страшится обратить чело свое и вечность свою, человечность, к Богу. И, боясь этого, боится обнаружить где-либо в мире или в своей жизни Бога. Так изгоняет сам себя человек от лица Божия. Во тьму внешнюю, где плач и скрежет зубов, как сказано в восьмой главе Евангелия от Матфея. «Безысходное страдание человечности». не желающий для себя умереть и воскреснуть в Боге. Ужасом своего несоответствия Богу, иногда очень глубоко живущим, объясняется неверие человека, это темная человеческая боязнь обнаружить у себя или где-либо в мире Бога. Нет Бога. Не может быть Бога в мире, где столько зла и страданий. Ведь это уже есть знание о Боге и уже трепет пред своим и мировым несоответствием ему. В неверии есть ужас возможности встречи с Богом. Страх отодвигается, душа успокаивается неверием. Так только бегающая по земле птица пустынь Страус прячет свою голову в песок, спасаясь от преследования. И так человек скрывается в пустоту от Творца. Но мы видим страхи падшего человека и райский ответ – первого стыдливого целомудрия твари. «Господи, отойди от меня, ибо я человек грешный!» Так восклицает охваченный стыдом и ужасом своей слабости и нечистоты апостол Петр после явленной ему чудесной милости на Тевериадском озере. Здесь открывается уже не темное стремление бежать от святого святых, но ангельское скрывание себя от него – по любви к нему, от стыда за себя, за свою немощь и неподготовленность к этой встрече. И человек в этом светлом ужасе уже носит в себе отцвет рая, радость херувимов и серафимов, закрывающих лица свои от солнца любви. Всякому истинному покаянию присуще чувство святого сокрытия себя от Бога, которая показывает райскую природу человеческого покаяния как нахождение места своего духовного соответствия Богу. Светлый трепет блудного сына пред любовью отца, сознающего, что он не имеет права называться сыном, это тот же страх, что и страх апостола Петра после чудесного улова рыбы на Галилейском озере. Если бы наших человеческих сердец касался только такой страх – Но мы, люди, бываем либо бесчувственно дерзки ко всему, к жизни и к смерти, к добру и к злу, либо чрезвычайно страшливы и пугливы, недоверчивы к жизни, к стихиям, к зверям и к людям. И даже само бесстрашие наше часто является не признаком вечной жизни в нас начавшейся, а только одним из выражений нашего бесчувствия к тайнам жизни и ее святыням. Не боящийся никаких трудностей жизни и смерти, самоуверенный человек вдруг бывает напуган одной возможностью получить выговор начальника, вызвать насмешку общества или, наоборот, не получить какого-либо отличия удовлетворения самолюбию. Храбрые воины бледнеют от слова или взгляда слабой женщины. Темный страх всегда вызывается страстью. Этот страх есть всегда следствие неверной любви либо к миру, либо к другому человеку, либо к себе. Но бывает страх и от душевной пустоты, от потери человеком себя. Этим последним страхом испугался апостол Петр во дворе Каиафы, в присутствии самого Христа Спасителя. «Жизнь, готовая отдать за Христа, он, таково следствие самонадеянности, вдруг потерялся и испугался». Среди своего темного страха современный человек похож на самого примитивного. Чего только не боятся люди. Жизнь современного человека, как и древнего, соткана из страхов, которые проносятся в его душе как птицы, не всегда отражаясь на экране его сознания. Современный человек не осознает всех своих страхов. Но если в его сердце нет полного мира, можно сказать, что страхи, Эти дети его человеческих страстей живут в его душевном доме. Страхи входят в двери и окна человека, свистят в его замочных скважинах, наполняют все поры жизни, парализуя деятельность людей деятельных и возбуждают к деятельности недеятельных. Кто не бесчувственен, чего-нибудь да боится, иногда многого. Правители и подданные, начальники и подчиненные, богатые и бедные – здоровые и больные. Каждый страшится по-своему. Несомненно, что со всех сторон устрашаемый всяческими личными, общественными, мировыми привидениями, современный человек еще больше раб демонических страхов, чем древний язычник или наивный африканец наших дней. Еще недавно множество людей, устрашенных авторитетом науки, спешило отречься от высших ценностей своей жизни и культуры. от Творца, от вечного спасения своего, от Евангелия, от своей души. Разве это не был страх пред привидениями? Исчезли теперь эти детские научные выводы прошлого столетия пред светом нового человеческого познания, пред новым словом науки, уже не противопоставляющей себя Богу, но скромно осознающей свои пределы. Человека мучает собственное тело, Тело человеческое имеет свое собственное понимание счастья и горя, радости и печали. Телесные эмоции бывают для человека новым источником страданий и страхов – страхов тела и страхов уступить телу. Тело костно, настойчиво и грубо в отношении духа. Оно имеет свою собственную психологию и волю. Оно наступает на дух человека, как лев, связанное духом – обращается в жалкого пса, оно от мира сего, и высших запросах человеческого духа не признает, его приходится принуждать к доброму делу, к молитве, к самоотвержению. Тело душевное, как сказано в первом послании Коринфянам, страшится многого. Оно нередко дрожит, в то время как дух человека остается мирным и преданным в руки Божьи. Об этом свидетельствует опыт многих верующих людей, которые были во время воздушных бомбардировок. Человек страшится встретить самого себя, потому что, найдя себя, человек может найти Бога, а Бога не хочет человек встретить. Оттого человек страшится своей великой глубины и убегает всю жизнь от малейшего углубления в себя». Весь бег его жизни, вся сутолока мира, вся динамика его цивилизации с ее нивелировкой и стандартизацией жизни, ее развлечениями и увлечениями, заботами, планами и энтузиазмом, словно изгоняют человека из лица Божия и лишают человеческого лица. Но, как сказано в 138-м псалме, «Кам и пойду от Духа Твоего, Господи», и от лица твоего кама бежу. Неверующего или маловерующего человечества направлен к тому, чтобы бежать от своей глубины, от своей тишины, где скрыто райское блаженство, где Бог встречает человека. Бежит человек от духовного мира. Куда? В порочный круг внешнего творчества, внешних задач, внешних отношений к людям — приходящих успехов, мгновенно возникающих, никогда не насыщающих радостей. И человек все более боится остаться наедине с самим собою. Он уже больше не смотрит на звезды, не задумывается в тишине над жизнью. Глубина его души, могущей вместить великую любовь самого Творца, не радостное для него, но жуткое видение. Человек боится глубины своего бессмертного «я», своей абсолютности, способности на все, возможной бездны своего преступления и предельной своей самоотдачи Богу. И во всем человек страшится боли своей, и неизвестного, как неожиданной боли. страшится он и самого страха своего, ибо страх есть боль. И радости даже иногда страшится человек, ибо радость не верна и, уходя, приносит боль. Человек может страшиться радостных своих надежд, Как глубок человек, так таинственно безбрежен мир его духа. Можно поистине сказать, такой дух, как человеческий, мог быть дан только бессмертному человеку. Научная психопатология и психотерапия слишком отвлеченна и потому неверно вне критериев добра и зла, исследует область бессознательного. Оттого даже в самых тонких своих анализах не могут коснуться настоящих тайн жизни человека.